Как опытный штурман, он тоже оказался полностью на своем месте. А задачи на обеспечение скрытности минных постановок с их каторжными расчетами были интереснейшими до такой степени, что иногда бывало трудно дышать. От любой малейшей ошибки здесь зависела жизнь нескольких десятков человек. Но результата своей работы Алексей не видел, не вспыхивала по ночам, над морем зарево от горящих танкеров, не тыкались в берег разодранные капковые жилеты с наименованием вражеских судов. Специальность минера была неблагодарной. Хотя ничего нового тут не было. На флоте и надводном, и подводном вообще преобладают подобные специальности. Экипаж Кронштадта в его знаменитом Атлантическом походе составил более... 1200 человек. Но то, как тонут, истерзанные их снарядами вражеские крейсера, как величественно неторопливо погружается в воду горящий авианосец, как разрыв точно попавшего с полутора сотен кабельтовых шестидюймовых дюймового осколочно-фугасного снаряда сметает над стройки рассекающего океан эсминца, разворачивающего на них свои торпедные аппараты. Все это видели максимум десятки моряков. Кроме того, далеко не каждый из них остался в живых. Оглаживая щеку рукой, Алексей вспомнил госпиталь ВМФ в Мурманске. Там они вели как раз такие, ни к чему не обязывающие разговоры о том, кто что видел, кто знает и думает о происходящем и происходившем с ними всеми. Поводов к этому В ноябре-декабре 44 -го года более чем хватало. Палата младших офицеров, где умирал старший лейтенант Вдовый, была переполнена, и в ней непрерывно шумели голоса. Обсуждали корабли, командиров, адмиралов и летчиков. И врагов. Один только Кронштадт потерял к концу похода едва ли не полсотни человек, убитыми и умершими от ран. Почти столько же было раненых. Другим кораблям эскадры досталось меньше, но досталось и им, особенно в последнем бою. В их госпитале не было ни одного человека с Чапаева, почти немедленно после победы превратившегося, как и два других корабля, в краснознаменный. Но раненый в живот, умерший к середине декабря лейтенант с Советского Союза, подтвердил что в артиллерийской дуэли британцы потрепали их довольно серьезно. В 1949 году в одной из циркулирующих по штабам документов флотской разведки бумаг с грифом «Секретно» Алексей встретил раскладку цифр потерь по кораблям обеих сторон, сошедшихся в том жутком бою, когда две эскадры хлестали одна в другую разнобоем залпов с десятка миль, ориентируясь по абстрактным пятнам засветок на экранах радаров и пытаясь углядеть в полумраке арктических сумерек вспышки вражеских выстрелов для того, чтобы выстрелить самим. Четыре 14-дюймовых и бронебойных снаряда с герцога Йоркского и двух его мателотов, попавших в советский линкор, не погубили его. Но потери на советском корабле оказались втрое выше самого герцога, в который попало четыре ответных снаряда с «Союза». Восьмидюймовки «Норфолка», шестидюймовки легких крейсеров, пятидюймовки противоминного калибра линкоров, мелочи сминцев – все это прошлось по советским кораблям на совесть. Сам Алексей не слишком в те дни, отличавшийся от мертвого, был отличным этому подтверждением. Но победа в морском бою, она победа и есть, даже если достается настолько тяжелой ценой. Адмирал, приколовший орден Красного Знамени к подушке, лежащего без сознания, из на старшего лейтенанта с линейного крейсера, не дрогнув лицом, Выслушал деловито зачитываемое ему из-за спины представление проявил высокое мужество, обеспечил, продемонстрировал, все, что написал об одном из своих штурманов командир корабля, капитан первого ранга Иван Москаленко, один из немногих, переживших этот поход старших офицеров Кронштадта. Эти слова Алексею пересказали позже А если адмирал и сказал ему что-то при награждении от себя, то никакого значения для Старлея, из последних сил цепляющегося за жизнь, это не имело запотопленный авианосец и крейсер, затошедший до родных берегов корабли эскадры в любом случае наградили почти всех, кто уцелел. Вот такие были у них масштабы тогда, океанские, не то что здесь».